часть третья. Исцеляйтесь так, как это умеют делать боги. Помните Тога, пещерного человека, скептически относившегося к пользе, которую может принести костер? У этого мужчины был сосед, живший в другой пещере и не побоявшийся экспериментировать с огнем. Возможно, впервые им пришлось увидеть пламя, став свидетелями лесного пожара. Впрочем, Согласно греческой мифологии, стихию огня человечеству передал Титан по имени Прометей, украв ее у богов, чтобы подарить людям возможность развить новые навыки и сделать жизнь общества более совершенной. Если вы захотите поделиться с кем-то ранее неизвестной, необычной информацией, обязательно найдутся люди, которые воспримут эти новшества в штыки. В описанном случае роль такой личности сыграл Зевс, царь всех богов, Желая наказать Прометея и повелев приковать его к скале, громовержец приказал орлу каждый день подлетать к похитителю огня и клевать в печень. У Прометея, поскольку он был бессмертным, печень самовосстанавливалась снова и снова, превращаясь в удобную мишень для хищной птицы. Ежедневные непрерывные муки, на которые Прометей обрек Зевс, история, конечно, не веселая, Однако заметьте, как интересно переплелись в этом мифе две главные темы моей книги – новаторство и способность к регенерации. К счастью, современным специалистам по омолаживающим технологиям не приходится сталкиваться с орлами, жаждущими полакомиться чьей-то печенью. Зато таких ученых повсюду поджидают неисправимые скептики и люди, стремящиеся наложить ограничения на все, что угодно – из-за чего неизбежное развитие в такой важной области, как технология омолаживания, замедляется. После того, как мне удалось исцелиться от многих недугов и улучшить работу организма, я решил перейти на новый уровень омолаживания, начав помогать своему телу регенерироваться. Может быть, не точно так же, как происходило с печенью Прометея? Меня вполне бы устроила скорость и интенсивность восстановительных процессов, протекающих в организме детей и молодых людей. Благодаря обилию действующих стволовых клеток и высокому уровню факторов роста, самовосстановление после травмы каких-либо нарушений протекает у них гораздо эффективнее, чем у большинства взрослых. Это одна из многих причин страдания пожилых людей от постоянных болей, которые с годами только усиливаются. Задавшись целью дожить до 180 лет, применяя все средства и технологии, имеющиеся в моем распоряжении, я осознаю, что необходимо сделать все возможное для улучшения способности моего тела самостоятельно исцелять себя. Скажу честно, часть способов и секретов, совершенствующих процесс регенерации организма, действия которых я испытывал и продолжаю испытывать на себе, пока официально не одобрены контролирующими органами – а некоторые еще не попали в поле зрения этих учреждений, потому что появились совсем недавно. Использование определенного числа этих технологий обходилось мне слишком дорого, однако сейчас цены стремительно падают. Замечу, что любой человек, собравшийся прибегнуть к помощи медицины, рискует даже тот, кто просто идет на прием к врачу. Согласно исследованию Университета Джонса Хопкинса, Врачебные ошибки – третья по распространенности причина смерти, что в принципе позволяет нам отнести их к категории четырех убийц в качестве пятого элемента. Для себя я решил применять только средства и способы, имеющие под собой прочную научную основу. Сравнивая ожидаемый положительный эффект с предполагаемыми побочными действиями, я понял, что первое для меня в данном случае все же привлекательнее второго, и есть смысл рискнуть. Вероятно, у вас это соотношение будет другим, или, возможно, вам придется сделать выбор в пользу относительно дешевых средств, так как на другие пока не хватает денег. Именно поэтому я описал разные способы и технологии, в том числе те, применение которых не сопряжено с серьезным риском и не ударит по карману. Эти варианты омолаживания позволят за меньшую цену также получить впечатляющие результаты. Тем не менее, следует понимать, что если вы хотите стать сверхчеловеком, то иногда придется идти по неизведанным тропам и делать то, чего пока не делал никто. Действуйте по тем же принципам, которыми руководствовались Прометей и тот пещерный человек, решившийся приручить стихию огня. Надеюсь, эти технологии когда-нибудь дадут мне возможность регенерировать поврежденные участки тела так, как были способны делать боги. Только вам решать, насколько далеко вы готовы зайти, чтобы раз и навсегда попрощаться со старением и показать смерти кукиш. Глава 12. Молодая кровь и вампирское лечение. Занимаясь некоммерческой деятельностью в сфере омолаживающих технологий, я долгие годы исследовал методы лечения с применением стволовых клеток и с нетерпением ждал возможности опробовать эту терапию на себе. Мне на тот момент уже пошел четвертый десяток, а я все еще страдал от застарелых нарушений, оставшихся с юных лет, и, конечно же, хотел найти новые способы исцеления моего тела. Следовало научить его регенерироваться. В течение десяти лет я не мог найти пути решения этой задачи, обладая информацией лишь о тех видах терапии, ради применения которых – пришлось бы очень далеко лететь и потратить около 150 тысяч долларов. Даже профессионалы спорта редко решались воспользоваться подобными методами. Причина была проста. Большинство ученых, исследовавших стволовые клетки и получивших весьма обнадеживающие результаты, работали за пределами США. Предметом интереса американских специалистов стволовые клетки стали в 1980-х годах, Узнав о подобном исследовании, многие люди изрядно обеспокоились по поводу того, есть ли у исследователей моральное право экспериментировать с зародышами. В ответ власти запретили проведение большей части научных изысканий, даже несмотря на то, что стволовые клетки можно обнаружить и в организме взрослого человека. Просто тогда об этом никто не знал. Позвольте внести ясность. Ни один из видов лечения, к которым прибегал и прибегаю я – не имеет никакого отношения к использованию стволовых клеток, взятых из эмбрионов. В рамках современных технологий используются либо стволовые клетки, принадлежащие самому пациенту, либо получаемые из плаценты и пуповины, остающихся после нормально прошедших родов. Раньше, считая подобные ткани отходами, медики уничтожали их, так как не знали об их целебных свойствах. Тем не менее, сейчас в США легальными считаются лишь несколько видов терапии с применением стволовых клеток. К тому же эти методы, поскольку на них наложены ограничения, менее эффективны, чем могли бы быть, и требуют гораздо больших затрат, нежели в других странах. Меня, конечно, радует, что регламентирующие органы способны порой распознать какую-нибудь значимую проблему или угрозу. Но все же у каждого из нас есть неотъемлемое право самостоятельно решать, что мы собираемся делать с собственным организмом, вне зависимости от того, как на это смотрят религия, врачи, либо какое-нибудь важное учреждение. Выбирать, что и как повлияет на работу моего организма должен только я сам. Как активируются стволовые клетки? Почему же стволовые клетки столь важны? Дело в том, что от них в наибольшей степени зависит регенерация тканей. Эти клетки можно обнаружить во многих частях нашего организма. Если определенные стволовые клетки уже выполняют какую-то конкретную функцию, предположим, являются нейронами, то в дальнейшем они могут переродиться лишь в другие нейроны, то есть клетки нервной системы. В этом заключается дифференциация. У взрослого человека, например, клетки иммунной системы не способны преобразовываться ни в клетки мышечной ткани, ни в нейроны, но могут стать клетками той же самой иммунной системы, причем принадлежать к разным типам. Конечно, уже существуют способы, позволяющие обойти подобные биологические ограничения, но о них поговорим позже. Самые могучие стволовых клеток называются «плюрипотентными», Они обладают неограниченной способностью к самовосстановлению и могут превращаться в клетки любого типа, нужной организму. К плюрипатентным относятся эмбриональные стволовые клетки, взятые не из плода, а из эмбриона, возраст которого составляет несколько дней. Они способны делиться и становиться клетками любого типа. Ученые 60 лет назад обнаружили, что стволовые клетки находятся в частности в костном мозге, А их пересадка для лечения разных типов рака и других смертельно опасных заболеваний применяется уже почти 40 лет. Лишь относительно недавно стало известно, что их можно найти также и в сердце, и в мозге. Вообще стволовые клетки хитры. Долгое время они не активны, а делиться начинают лишь при повреждении организма или при необходимости с годами выращивать новые клетки. Задача стволовых клеток – исцелять и поддерживать в оптимальном состоянии конкретную ткань организма. Их можно сравнить с консультантом, который анализирует ситуацию и незамедлительно начинает действовать, чтобы внести необходимые коррективы. Исцеление организма после повреждения либо восстановление погибших участков той или иной ткани происходит за счет стволовых клеток. Выходит, в большей степени именно от них зависит ваше здоровье и шансы стать долгожителями. Ткани организма непрерывно обновляются, а для этого требуется достаточное количество здоровых, хорошо функционирующих стволовых клеток. Но с годами их запас истощается, в результате чего утрачивается возможность замены стареющих и погибающих клеток. У тела снижается способность исцелять себя, а поврежденные участки тканей постепенно вырождаются. Именно поэтому пожилому человеку приходится дольше лечить раны, переломы и другие повреждения, нежели молодому. Кроме того, признаки старения проявляются и у самих стволовых клеток. Постепенно они перестают замещать умершие клетки столь же эффективно, как раньше. Эта проблема гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Когда организм не в состоянии быстро исцелить себя, возникают долгие ноющие боли, служащие одной из причин еще более стремительного старения. Поскольку, как я уже говорил, действие субстанции Пи приводят к развитию воспаления, следует также знать, что истощение запасов стволовых клеток, становясь причиной болей и повышая уровень Пи, влечет за собой, очевидно, и усиление воспалительных процессов, а из-за них старение ускоряется еще быстрее. Стволовые клетки в основном сосредоточены в подкожном жире и костном мозге. Исследовав эти части вашего организма, специалист сможет извлечь небольшое количество упомянутых клеток и затем заново ввести их вам. В результате снижается интенсивность воспалительных процессов и ускоряется исцеление повреждений тела. Безусловно, подобную терапию следует применять только людям, настроенным на безжалостную борьбу со старением. К таковым отношусь я. Если вы стремитесь научить свой организм исцеляться так же быстро и эффективно, как всесильные боги, то следует знать, что стволовые клетки в данном случае не единственное, что можно извлечь из собственного тела и затем ввести обратно. В молодости у нас в крови доминируют факторы роста и клетки определенных типов. Если повышать количество тех и других с помощью революционных технологий, то в борьбе со старением можно добиться ошеломляющих результатов. В США мне пришлось несколько лет искать опытного врача, специализирующегося на лечении стволовыми клетками. Наконец, в 2015 году кто-то из друзей познакомил меня с доктором Гарри Адельсоном, одним из первых профессионалов, решившихся применить стволовые клетки для лечения болей, которые часто испытывают многие люди по мере старения. Долгие годы большинство пациентов Адельсона составляли фермеры, владельцы скотоводческих хозяйств, а также ковбои, состязающиеся на Родео, и работники нефтяных месторождений. Такие больные зачастую страдают от артрита, поражающего почти все суставы, и остро нуждаются в излечении, поскольку иначе не могут продолжать полноценно работать и радоваться жизни на пенсии. Адельсон в рамках одного сеанса нередко вводит стволовые клетки не в одну часть тела пациентов, а во многие. Медики, используя стволовые клетки для лечения, берут их либо из жира, либо из костного мозга больного. Однако Адельсон полагает, что можно применять их комбинацию. По его словам, стволовые клетки костного мозга – настоящие рабочие лошадки. Их меньше, чем стволовых клеток, находящихся в жире, но они позволяют добиться более существенного эффекта и при введении в организм приносят с собой много полезных факторов роста. Факторы роста – вещества органической и неорганической природы, которые бактерии не могут самостоятельно синтезировать, но они необходимы для их роста и развития. В качестве факторов роста выступают аминокислоты, азотистые основания, витамины, жирные кислоты, железоприны и многие другие соединения. В адипозной ткани, или жире, большое количество стволовых клеток, но уровень факторов роста в них ниже, чем у имеющихся в костном мозге. Таким образом, применяя в ходе терапии стволовые клетки, взятые и из жира, и из костного мозга, можно извлечь максимум пользы. Помню, как я лежал на смотровом столе, а доктор наносил обезболивающий крем на участки моего тела, который лучше всего обозначить словами «спасательный круг». Именно в этой области организма обычно накапливается больше всего жировых отложений и содержится много стволовых клеток. Я безумно обрадовался, услышав от врача фразу «вам больше не нужно избавляться от жира, Дэйв, у вас его и так чересчур мало». Затем мне ввели местный анестетик, и началась процедура, представляющая собой, по сути, липосакцию и предназначавшаяся для извлечения небольшого количества жира и находящихся в нем стволовых клеток. Кстати, все это можно увидеть в Facebook, потому что я вел прямую трансляцию, снимая на фронтальную камеру все манипуляции медиков во время процедуры. Я заранее устроился на столе таким образом, чтобы голова была приподнята и прикрылся полотенцем, дабы скрыть от зрителей заднюю часть тела. Со стороны могло показаться, будто врач, стоя позади меня, делал отбивную, но, как ни удивительно, я вообще ничего не чувствовал. В течение всего нескольких минут из меня извлекли количество жира, примерно равное объему обычной чашки. Затем настала очередь взять немного стволовых клеток из костного мозга. Я нервничал, так как слышал, что эта часть процедуры иногда бывает болезненной. Однако, в конечном счете, все оказалось совсем не так страшно. Удостоверившись, что обезболивание начало действовать в полной мере, доктор Адельсон сделал небольшой надрез над одной из ягодиц, после чего я почувствовал и услышал легкое постукивание почему-то твердому. Мне молоточком пробивали кость. Врать не буду, процедура не из приятных. Ощущения оказались довольно непривычными, ведь скелету не свойственно издавать какие-либо звуки или вибрировать. Я даже немного встревожился, но сразу же начал напоминать себе, как долго я мечтал о крепком здоровье и возможности увеличить продолжительность жизни. Прошло совсем немного времени, и Адельсон, закончив процедуру, поместил жир и костный мозг в лабораторную центрифугу для извлечения стволовых клеток. Доктор отметил, чем меня очень порадовал, что костный мозг у меня насыщенного желтого цвета, как у масла, изготовленного из молока животных пастбищного содержания. Вот вам и подтверждение того, что человек есть то, что он ест. И в нем больше стволовых клеток, чем у большинства его пациентов. Причина, думаю, в том, что к тому моменту я уже очень многое сделал для омолаживания моего организма. Задолго до процедуры введения стволовых клеток я провел немалое количество времени в атмосфере Cell Trainer, оборудовании, установленном в первом за всю историю Центре по применению биохакерских технологий Upgrade Labs. Упомянутый атмосферный тренер выглядит как кабина пилота в истребителе. Пока вы сидите в этой кабине, давление в ней стремительно меняется, переходя от низкой отметки к высокой и обратно начиная со значений, характерных для уровня моря, и заканчивая теми, которые можно зафиксировать, если забраться на Эверест. В результате все клетки вашего организма начинают увеличиваться и сжиматься, оказывая влияние на кровообращение и, скорее всего, на стволовые клетки. Почему же в моем костном мозге их было так много? Может быть, потому что когда-то я пробовал на себе воздействие атмосферы Cell Trainer? Или потому что, написав книгу об улучшении работы митохондрий, долгое время ежедневно выполнял и продолжаю выполнять рекомендованные в ней действия? Возможно, причина и в том, что я регулярно медитирую. Точного ответа не знает никто. Да и нужен ли он вообще? Особенно если учесть, что достигнутые мной результаты оказались превосходными. За последние 10 лет благодаря компьютерам и совершенствованию каналов передачи информации, относящимся к различным областям науки, мы сумели узнать много нового о функционировании человеческого организма. Тем не менее, эта тема все еще представляет собой черный ящик. Но для меня, как биохакера, черный ящик определенного рода – система. Совершенно не обязательно понимать абсолютно все, что в ней происходит. Вполне достаточно следующего факта. Если в систему что-то введено, то она обязательно выдаст тот или иной результат. Пока профессора и инженеры стремятся разобрать этот черный ящик на составляющие, чтобы изучить работу каждой по отдельности, биохакеры говорят, «Как только узнаете что-либо интересное, дайте нам знать, а мы пока продолжим экспериментировать, что-то меняя, что-то оставляя как есть, до тех пор, пока не получим очередной желаемый результат». Таким образом, можно вкратце описать нынешнее положение дел в сфере омолаживающих технологий. Скорее всего, так будет продолжаться еще примерно 50 лет. В конце концов, некоторые исследователи наверняка досконально изучат каждую мельчайшую частицу этого черного ящика. Однако, я ставлю перед собой цель прежде всего использовать все результаты новейших экспериментов для увеличения продолжительности своей жизни. И, конечно, буду рад оказать ученым содействие в их работе, если смогу. Закончив процесс предварительной подготовки, доктор Адельсон начал вводить стволовые клетки в мое тело. Используя рентгеновский аппарат, позволяющий получать трехмерное изображение, врач делал инъекции точно в когда-то поврежденные места. Например, будучи толстым 19-летним пареньком, пытавшимся играть в футбол, я однажды рухнул прямо на мяч, чтобы он не закатился в ворота нашей команды и травмировал правое плечо, а точнее его вращательную манжету. Вращательная манжета – совокупность мышц и сухожилий в плечевом суставе. А еще я уже долгие годы испытывал боль в верхней части спины. Поскольку свежих стволовых клеток из меня извлекли много, я решил, что надо бы сделать инъекцию и в лицо, чтобы кожный покров был способен сохранять большое количество коллагена и эластина, а также ввести небольшое количество этих клеток в гениталии. Эректильная дисфункция – одно из самых распространенных последствий старения – И процедура с применением стволовых клеток в данном случае полезны тем, что улучшают кровообращение и чувствительность нервных окончаний. За процедурой наблюдала и доктор Лана. Как врач, умеющий объективно анализировать любой процесс лечения, и как человек, разделяющий мое стремление долгие годы оставаться молодым, жена решила пройти такую же процедуру, чтобы окончательно исцелиться от застарелых повреждений. Когда Лане было 8 лет, она, взобравшись на дерево, свалилась с 9-метровой высоты и приземлилась на спину. А всего пару лет спустя играла с друзьями, ее нечаянно толкнули, и она выпала из окна второго этажа. С тех пор боль в шее и ограниченная подвижность сопровождали ее почти 40 лет. Последовав моему примеру, Лана решила улучшить и свою репродуктивную систему с помощью инъекций. У большинства женщин с годами или после родов гибнет большое количество клеток, в результате чего истончаются ткани влагалища. После терапии с применением стволовых клеток ткани у моей жены начали регенерироваться. Кроме того, в течение нескольких дней исчезла боль в шее, и Лана впервые за много-много лет смогла полноценно двигать головой. А у меня самого наконец-то прошли боли в плече и спине. Поверить в это было трудно. Меня настолько впечатлили результаты, что я стал рекомендовать процедуры доктора Адельсона многим родственникам. Одному, например, предстояла операция на клапане сердца. Но при подготовке к операции и заодно для омолаживания организма мужчине внутривенно ввели его стволовые клетки. Затем он пришел в больницу, где ему провели обследование сердца для получения важной для предстоящего хирургического вмешательства информации. После чего врач сказал «В вашем сердце никаких нарушений больше нет» операция не нужна. Через какое-то время произошел еще один удивительный случай, заставивший меня поволноваться и потом изумиться. Моя мама упала и порезалась разбившимися стеклами очков. Под правым глазом появилась рана. Потребовалось наложить 8 швов, и на месте повреждения остался хорошо заметный шрам. Спустя три месяца мы решили сделать следующее. Врач, взяв у меня некоторое количество стволовых клеток, ввел их внутривенно и матери, и отцу, чтобы клетки попали в те места, где развилось воспаление. У мамы начал стремительно разглаживаться шрам, а вскоре его уже почти не было видно. Почти семидесятилетняя женщина волшебным образом исцелилась от повреждения, способного навсегда изуродовать лицо. Сверхнеобычный результат, согласитесь. Именно так люди получают возможность восстанавливать ткани своего тела почти столь же эффективно, как это делали боги. Как полностью перестроить работу организма с помощью стволовых клеток? Поскольку я всегда ищу новые способы самосовершенствования и задался целью рассказать вам о них, недавно я вновь обратился к Гарри Адельсону. Мне хотелось, чтобы он опробовал на мне разработанный им метод лечения, называемый полная перестройка с применением стволовых клеток. Между прочим, я стал первым человеком в мире, подвергшимся самому высокому уровню воздействия стволовых клеток или по определению самого Адельсена полной шестиэтапной перестройки. Сначала мне сделали инъекцию седативного средства, воздействие которого отличается от общего наркоза. Последний требует введения веществ, создающих значительную нагрузку на мозг и печень. Как и в прошлый раз, Адельсон извлек определенное количество моих стволовых клеток из костного мозга и жира, а затем ввел обратно, предварительно дополнив эту совокупность клеток экзосомами, представляющими собой визикулы – пузырьки с жидкостью внутри, наполненные факторами роста. Экзосомы образовались из стволовых клеток, взятых из тканей пуповины и размноженных в лабораторных условиях. Помещенные в питательную среду, где присутствуют те или иные стрессоры, стволовые клетки начинают думать, что их хозяин в опасности, и вырабатывают визикулы, содержащие факторы роста, способные подготовить организм к встрече с любой угрозой. Экзосомы представляют собой активный компонент, можно сказать, вытяжку из стволовых клеток, очищенную от них самих. Эти визикулы необходимы для поддержания межклеточной связи, благодаря которой происходит рост новых тканей, образование новых кровеносных сосудов, контроль за воспалительными процессами и борьба с инфекциями. Когда стволовые клетки начинают стареть, их способность производить экзосомы постепенно утрачивается. В лабораторных условиях специалисты добиваются того, что экзосомы начинают вырабатываться самыми молодыми и здоровыми стволовыми клетками. Затем образовавшиеся визикулы отделяют и избавляются от ненужных стволовых клеток, содержащих генетический материал. В самих экзосомах наследственной информации нет. Их мембраны идентичны мембранам стволовых клеток. Именно поэтому, как считают ученые, стволовые клетки человеческого организма способны поглощать совокупность экзосом и таким образом омолаживаться. Предположение основано на данных исследований применения экзосом для улучшения функции почек. Стоит отметить, что зачастую люди считают использование крови, полученной из пуповины, неоднозначным вариантом лечения. Однако сейчас спрос на такую терапию – как и на терапию с применением околоплодных вод, содержащих факторы роста, в частности экзосомы, способствующие быстрому выздоровлению, стремительно возрастает. Вероятно, определенные нравственные принципы не позволяют некоторым роженницам отдавать или продавать кровь, полученную из их пуповины, или же плаценту. Тем не менее, следует осознать важный факт. Если в прошлом эти ткани, отделенные от тела женщины, просто уничтожались, то сейчас врачи сохраняют их и применяют для того, чтобы помочь другим людям быстро излечиваться. Таково истинное проявление нравственности. В идеальном мире врачи, взяв из пуповины самые сильные и здоровые стволовые клетки, размножали бы их в лаборатории и получали огромное количество сверхполезных стволовых клеток. С их помощью можно исцелить тысячи больных, причем лечение обошлось бы им недорого но на данный момент законы США запрещают поступать подобным образом, оставляя, однако, возможность использовать для лечения только совокупность стволовых клеток, находящуюся в пуповине. Вот почему исследование проблем, связанных с вопросами генетики и биологии, непростая задача. Чтобы свести риск к минимуму, клетки из пуповины доноров проходят проверку на отсутствие семи распространенных заболеваний – а самим донорам перед процедурой полагается пройти серьезный опрос. Но если поставлена цель улучшить результаты, которых удается достичь благодаря пересадке стволовых клеток, то неплохо было бы проводить гораздо больше разнообразных тестирований. Согласно описанным ограничениям, стандартная доза для пересадки в США составляет 3 миллиона стволовых клеток, и при этом нет никаких гарантий, что все они живые, хорошо функционируют и извлечены из организма здорового человека. В других странах мне могут пересадить 200 миллионов тщательно проверенных стволовых клеток, над улучшением состояния которых целенаправленно работали медики. С таким же положением дел можно столкнуться, когда речь заходит о хранении стволовых клеток в специальном банке. Такое законом позволено. Клетки как бы застывают во времени. Например, взятые у меня в 40 лет, они так и останутся сорокалетними даже к моему 180-летию. Было бы замечательно, если бы специалисты способствовали их росту и улучшали их функционирование. Тогда через какое-то время численность моих клеток возрастет настолько, что их можно будет разделить на множество доз для последующего введения. Некоторые организации предлагают такую услугу, но в США ни один медик не возьмется за это, так как власти считают, что ваши стволовые клетки, помещенные куда-либо на хранение, становятся опасной субстанцией. Когда у меня забирают часть стволовых клеток, я всегда оставляю определенное их количество в одном из банков на случай травмы или операции. Можно, конечно, попросить специалиста отобрать самые здоровые из них и простимулировать их рост. Но если появится нужда ввести эти избранные клетки в мой организм, в США мне этого не разрешат. Ради такого дела придется лететь в другую страну. Надеюсь, в ближайшем будущем будет снята хотя бы часть ограничений и спрос на описанную терапию увеличится. В данном случае подобные виды лечения станут безопаснее и дешевле для всех. Если доходы позволяют, рекомендую отдать на хранение часть ваших стволовых клеток, чтобы они всегда оставались более молодыми, чем вы. При необходимости вы сможете использовать их для борьбы со старением, либо как средство, способное спасти от четырех убийц или вылечить серьезную травму. Во время полной перестройки организма с помощью стволовых клеток мне не запрещали применять экзосомы, потому что, во-первых, в них не содержится генетического материала, и, во-вторых, в США они относятся к категории официально одобренных продуктов. В ходе процедуры доктор Марселла Мадера, нейрохирург и специалист по хирургии позвоночника Университета Джонса Хопкинса, ввела стволовые клетки в сочетании с экзосомами в мой позвоночник. Целью было предотвратить развитие одной из форм артрита, а именно стеноза сужения позвоночного канала. Затем доктор ввела и в спинномозговую жидкость данную субстанцию, тем самым давая ей возможность проникнуть через гематоэнцефалический барьер и способствовать самовосстановлению тканей мозга. Далее доктор Адельсон ввел стволовые клетки в задний столб спинного мозга по всей его длине, начиная от основания черепа и заканчивая копчиком, затем во все периферийные суставы – плечевой, локтевой, лучезапястный тазобедренный, коленный, голеностопный, чтобы снизить риск остеоартрита, и, наконец, во все основные сухожилия, чтобы они не ослабевали и в будущем не пострадали от воспаления или разрывов. Кроме того, во все главные суставы Адельсон ввел желе Уортона – студенистую субстанцию, получаемую из пуповины. Это вещество образуется из имеющихся в человеческом организме гиалуроновой кислоты и хондроитин сульфата, представляющих собой строительный материал для межпозвоночных дисков, связок и суставных поверхностей в местах сочленения. Таким образом, стволовые клетки получают сырье, необходимое для формирования новой соединительной ткани. Когда я был подростком, мои суставы постоянно скрипели, Поэтому, зная о проблеме не понаслышке, я сделаю все возможное, чтобы не столкнуться с ней снова, например, в 100 лет. Ближе к завершению процедуры доктор Эми Киллен ввела стволовые клетки под кожу лица для улучшения ее состояния, затем в кожу на макушке, чтобы волосы становились гуще, и в пенис для улучшения капиллярного кровообращения и повышения потенции. Очнувшись, я чем-то напоминал монстра, созданного Франкенштейном – Лицо красное, опухшее, волосы взъерошены. Я ощущал слабую боль, поскольку мой костный мозг, подвергшийся манипуляциям доктора, послужил источником стволовых клеток. Однако, как следует отдохнув пару дней, я вновь почувствовал себя так же хорошо, как и до процедуры, и даже лучше. Спустя два месяца я заметил, что существенно увеличились фазы глубокого сна и быстрых движений глаз. Я и по сей день не устаю удивляться столь впечатляющему результату. Сейчас, даже когда я сплю всего по 6 часов в сутки, REM-фаза иногда длится 2-3 часа, а глубокий сон – 1,5-2 часа. Подобные показатели, как мы уже знаем, характерны для молодых. Раньше такого никогда не наблюдалось. Затем, в течение примерно двух следующих месяцев, я обнаружил, что моя устойчивость к внешним воздействиям значительно возросла. Для начала замечу, что в прошлом мне всегда было трудно сохранять ясность мысли под влиянием, например, большого количества суррогатного света, особенно во время поездок, длившихся по 14 часов без перерывов на отдых. Каждый раз, когда я, выполняя важную задачу, работал в полную силу, моя энергия достаточно быстро начинала иссякать из-за пагубного воздействия на глаза вредного светового излучения. Но через пару дней после пройденной мной процедуры мозг стал явно работать лучше. И теперь, даже если какое-то время приходится находиться под воздействием суррогатного света, я испытываю значительно меньшее напряжение глаз. Спустя месяц после полной перестройки мне предстояло сложное путешествие. 4 перелета с западного побережья на восточное и обратно, причем в течение всего двух недель. Это очень тяжелое испытание для организма, В те же дни возникло еще несколько затруднений. Весьма неприятная проблема, связанная с нашими внутрисемейными отношениями. Критическая ситуация с моими инвестициями. Кроме того, приближался срок завершения работы над книгой. К тому моменту это был первый случай за 15 лет, когда я столкнулся с сочетанием сразу нескольких сильных стрессоров. В моей жизни уже давно важное место занимают медитации – Причем я учу руководство разных компаний медитировать с помощью электродов, прикрепляемых к голове. Кроме того, я разработал формулу ноотропов, позволяющих ослабить чувство тревоги и улучшить когнитивные функции. Тем не менее, я все еще человек, в большей степени, и от такой комбинации стрессоров, наверное, должен был бы лишиться рассудка. Но, как ни странно, я, напротив, чувствовал себя гораздо лучше, чем ожидал. Возникло ощущение, будто работа моего тела перешла на совершенно иной, ранее неведомый мне уровень. Короче говоря, я стал моложе. Примерно в ту же пору у меня появилась возможность поучаствовать в тренировке под названием Russian Stick Body work предлагаемой компанией Somatic Trainer Network. Это очень интенсивная программа, входящая в состав практики боевых искусств «Система», основой которой отчасти послужили традиции сибирских шаманов. Более тяжелой физической работы, чем предписано правилами программы, я никогда не выполнял. Основатель Somatic Trainer Network Дэн Сайкс перенимает опыт старых русских мастеров, десятилетиями работавших с самыми лучшими военнослужащими. В ходе тренировки орудием, похожим на барабанную палочку, упираются в определенные точки на теле человека, и в то же время, нет, я не выдумываю, такое выдумать трудно, Наносят удары предметом напоминающим плеть, чтобы разбудить конкретные участки нервной системы. По окончании экзекуции опытный мастер изумленно посмотрел на Дэна и произнес с сильным русским акцентом. У него мышцы как песок. Никакого сопротивления. Очень развиты. Никогда такого не видел. Наверное, у Прометея была такая же мускулатура. И это здорово.